Крылья Родины. Второй момент в работе инженера, заключительная ее часть, когда сообразуясь с найденными данными, решается вопрос о прочности машины или сооружения, вопрос об окончательных реальных формах в связи с технологической стороной дела. Эту вторую главную часть работы могут выполнить и выполняют конструкторы, техники, чертежники, расчетники, опытные мастера, составляющие рабочий коллектив инженера. В таком коллективе зачастую и не разберешь, что мое, а что твое. Но от этого общее дело только выигрывает. Лев Гумилевский, крылья Родины. За окном пело радио. Радио висело на столбе, и выводила тонким мальчишечьим голосом песню о родине. Яков Михайлович разглядывал пейзаж, реку с одинокой байдаркой и совершенно не слышал пения. Некоторое время назад по отношению к нему была допущена несправедливость, и он оказался погружен в совершенно другую жизнь. Правда, почти сразу же к нему вернулся кульман и карандаши. В этой новой жизни, полной несправедливости, Он делал бомбардировщик в странном здании за двумя оградами. На стене этого здания висел такой же колокольчик громкоговорителя, и Яков Михайлович много раз жаловался начальству, что радио мешает работать. Но он был человек подневольный, и его жалобы уносил ветер. Ему даже сказали, хохотнув, что радио исчезнет, если получится бомбардировщик. Бомбардировщик получился, но задолго до этого Яков Михайлович приучил себя не обращать внимания на внешние звуки — Он даже не помнил, что там произошло с этим колокольчиком. Его самолеты летали, лишенные имени отца. Фамилия и так-то была похожа на смешное прозвище, а его особое положение не дало им ни одной буквы из его забавной почти детской фамилии. А пока перед ним были изгиб реки, байдарка, движущаяся по течению, деревни вдали и заводской дым, наплывавший на реку. Сегодня его вызвали к вождю и снова велели делать самолет». Самолеты всегда нужны стране, особенно когда она находится во враждебном окружении. А этот самолет был нужен для того, чтобы прорвать это окружение, лететь долго и, наконец, капнуть бомбой в самое логово врага. Теперь уже не надо было много бомб, кое-где хватило бы одной. И вот ему поставили задачу. Яков Михайлович честно сказал, что не знает, как сделать такую машину. Это было во второй раз в жизни». Первый раз он признавался в своем незнании в то время, когда к нему была допущена несправедливость. Яков Михайлович и тогда, и теперь сидел за столом зеленого сукна, но нынешний был гораздо больше, и на нем не было подозрительных пятен. Вождь ходил сзади и злился. «И вот враги знают», — и вождь зашелестел какими-то бумагами. «Они знают, а вы нет, поэтому вы сделаете копию». Яков Михайлович уже делал копию чужой машины. Несколько лет назад ему велели сделать такой же самолет, что был тогда у друзей, стремительно становившихся врагами. Он скопировал его с точностью до винтика, сохранив даже гнездо у сидения для банки с газированной водой. Точно так же, как в случае с репродуктором, он много раз обращался к начальству, говоря, что конструкцию можно улучшить. Но каждый раз ему отвечали, что ничего улучшать не надо. И Яков Михайлович сделал, как ему велели. Даже гнездо для банки он сделал таким же — 2,6 дюйма, потому что бывшие друзья все считали в дюймах. Сейчас вождь сказал, что чертежи есть, и нужно просто сделать такой же самолет, как тот, что может прилететь издалека и капнуть чернильную кляксу на карте Родины. Только копия, если что, полетит в другую сторону. Яков Михайлович даже не спросил, можно ли в этот раз улучшать конструкцию. Он не видел в копировании ничего постыдного — Постоянное повторение — залог продвижения вперед. Только глупцы надеются сделать что-то принципиально новое. Новое — это всегда доработанное старое. Его друг из прежних времен был художником и убеждал его тогда, что нельзя приобрести мастерство, пока не перерисуешь половину Эрмитажа. Теперь не узнаешь о подробностях метода. Поруччика, забывшего про кисти, расстреляли в 20 году. Нет, чертеж всегда только повод. Все дело в другом в материалах. Если бы даже из-за океана пригнали пароход с алюминием, проводами, резиновыми прокладками и еще миллионом разных материалов, так бывало раньше в пору дружбы с будущим врагом. И то перед ним стояла бы сложная задача. Но таких материалов не было, и задача попросту не имела решения. Пауза длилась, как новый срок несправедливости. Его коллега и соперник, тоже создатель больших самолетов, как-то по секрету рассказывал, что вождь норовил взять с него честное партийное слово, что все получится. Рассказывал он это в неприятном месте, где вершилась несправедливость, и тогда-то Яков Михайлович задумался над тем, что важнее — бумаги с печатями или честное слово. Ему велели идти, он и пошел. Дверь кабинета неслышно затворилась за ним, и черная машина понесла его через рассветный город к заводу. Он и жил на заводе — Когда с ним случилась несправедливость, жена ушла. Для детей он умер, прежняя жизнь кончилась. И теперь он смотрел на реку, не видя ее. Мысли складывались внутри герметичного пузыря в голове, не испытывая никаких неудобств. Он прикидывал, кому и что поручить, хотя не видел еще чертежей. Чертежи привезли вечером двое. Один был незаметным человеком в форме без знаков различия, У второго были полковничьи погоны, но ни одного ордена на накитили. Оказалось, что у врага над этим самолетом работал наш человек, он не хотел войны и считал, что равенство возможностей не даст ей начаться. Чертежи, что пришли из-за моря, копировали несколько раз, переснимали, но сделано это было идеально, можно было разобрать каждую деталь. Яков Михайлович даже не стал думать об этой цепочке. Может, кто-то крался по крыше... А кто-то с безразличным лицом запирал камеру хранения на американском вокзале, внутри которой лежал свернутый в рулон бомбардировщик. А может, это были микропленки внутри выдолбленной трости слепого с собакой-поводырем. по Яков Михайлович как-то читал такой детектив. Так или иначе, листы легли на огромный стол, и Яков Михайлович привычно пересчитал размеры. Он не поверил своим глазам. Самолет был огромным еще до войны он принимал участие в работе над большим самолетом. Самолету не повезло, в демонстрационном полете в него врезался истребитель сопровождения, и с тех пор таких больших машин не строили. Яков Михайлович раздал задания, они расписали график, работа пошла, понемногу разгоняясь, так начинает рулежка уже готовое изделие. Но что-то шло не так с конструкцией. Самолет точно соответствовал чертежу, Но, пересчитав размеры, Яков Михайлович поразился. Прочность самолета им не соответствовала. В конструкции не соблюдался закон квадрата куба. При увеличении размаха крыльев их площадь растет как квадрат, а объем самолета как функция в третьей степени. Яков Михайлович прикинул снова все размеры и убедился, что все они в два с половиной раза больше, чем нужно. Прочность лонжеронов выросла в два раза, Они должны были быть в восемь раз прочнее, чтобы крылья не сложились в воздухе. Он пересчитал все это еще и еще, и снова убедился, что размеры на чертежах завышены в 2,51 раза. В этот момент он понял, что строил самолет в сантиметрах, вместо того, чтобы делать его в дюймах. На какой стадии копировщик чертежа ошибся, перевел размеры в метрическую систему, оставив английские обозначения, было неизвестно. И кто он был? Тот далекий разведчик или кто-то на этой стороне? Кто проставил другие единицы рядом с тонкими линиями? Непонятно, да и неважно. Потом эти двое появились еще не раз, и Яков Михайлович сказал им это, но ему не ответили. Новых указаний не было, так что он по-прежнему каждый раз передавал гостям листок, заполненный каллиграфическим почерком. Там были вопросы к неизвестному другу. Ответы приходили с завидной регулярностью через две недели. Машина строилась, своими размерами она напоминала кита, выбросившегося на берег. Особая канитель была с проводами, их делала канительная фабрика, и все время хотела округлить сечение, но если округляли в большую сторону, то машина становилась неподъемной, а если в меньшую, то проводка оказывалась ненадежной. Но и эту проблему удалось решить, хотя электрики бормотали, что все сделано на честном слове. Лето сменилось осенью. Затем снег покрыл ангары и взлетное поле. Но снег пока расчищали для других вылетов. Странные визитеры продолжали приезжать к нему. Они были все те же, старый и молодой, и были, как всегда, молчаливы. Кажется, у них не было никакого собственного запаха. На большой стол ложился листик с ответами на прежние вопросы, а из сейфа появлялся лист того же формата с вопросами новыми, такими же трудными, однозначно сформулированными, составленными с экономией каждой буквы, отшлифованными как дипломатическая нота. Яков Михайлович время от времени представлял себе неизвестного инженера, который вел с ним диалог через посредников. Даже пройдя через десятки рук и глаз, переписанные по-русски ответы сохраняли след чужих рассуждений». Иногда далекий друг затруднялся с ответом, но дело шло своим чередом, и эта размеренность была островком стабильности в общем безумии проекта. Прошел год, и вдруг переписка прекратилась. Те двое, кого он привык видеть у себя в кабинете с тонкой папкой для переписки, явились мрачные. «Ответов больше не будет», — сказал полковник. «Вы должны понимать». «Понимать» — значило, что не надо ничего спрашивать что-то случилось с неизвестным другом, и, вероятно, его больше нет. «Могу ли я теперь действовать самостоятельно?» — спросил Яков Михайлович. «Не нам решать», — прошелестел полковник. Яков Михайлович отучился удивляться. «Раз так надо, так и будет». Машина стояла внутри ангара, сама похожая на ангар, а вернее на футбольное поле. Со своими десятью двигателями, поршневыми и реактивными, ощетинившимися пушками, будто пиратский корабль, она была гостем из воображаемой страны. Самолет, как корабль ракушками, обрастал мелкими деталями. Материалы были специфичны. Герметичную кабину обшивали сантиметровым слоем оленей шерсти, простеганной на марле. Яков Михайлович, забравшись по лесенке, трогал влагоупорную ткань с одной стороны и огнеупорную с другой, думая вовсе о другом. О законе квадрата Куба и о прочности. Нормы прочности 43-го года жгли его сердце. Они преследовали его, как неудобный пункт в анкете. Но тут же он останавливался. В этой империи каталогов главное было сохранять невозмутимость. Он и сохранял... Яков Михайлович время от времени представлял грядущую катастрофу. Да какую там катастрофу, ничего не случится. Моторы просто не сдвинут этого монстра с места. Можно было позвонить наверх, честно признаться, и он даже снова начал объяснять проблему полковнику. Тот посмотрел сквозь него и уехал, так ничего и не ответив. Яков Михайлович подождал еще пару дней, думая, не позвонить ли ему на самый верх. Но телефон, похожий на государственный алтарь с гербом, ожил сам. Яков Михайлович сразу же узнал этот голос. «Не знаете, что делать?» — сказал невидимый собеседник. «Когда не знаете, нужно только выполнять указания. Просто постарайтесь». И на другом конце провода повесили трубку. Яков Михайлович не испугался. Ему, правда, захотелось просто убежать. Бежать, неважно куда, не разбирая дороги, как заяц, которого гонят охотничьи собаки. Так было с ним сразу после революции, когда его товарищ собрался бежать от большевиков на том самолете, который они сами сделали в экспериментальных мастерских. Яша, тогда он был еще Яша, не только для родителей, но и для друзей, указал на недостаточную дальность машины. Разум подсказывал ему «беги», однако он остался». Самолет с однокурсником сгинул где-то в небе над Балтикой. По крайней мере, никто о нем ничего не слышал. Сейчас он подумал, а что, если его товарищ по политехническому институту остался жив и теперь разыграл его, присылая фантастические чертежи. Но он отогнал эту мысль. Второй раз он думал бежать незадолго до того, как случилась несправедливость, и тоже остался на месте, прижав уши. И вот он третий раз... Яков Михайлович не боялся смерти. Он немного боялся жизни, но знал, что этот страх можно перетерпеть. «Да и куда тут побежишь?» «Куда?» «Успех — всегда вопрос веры, и не только на пути к нему. Если ты веришь, что это успех, то он и есть, вне зависимости от того, что говорят тебе сверху и снизу». Родина приучила Якова Михайловича к тому, что ее материализм всегда оказывался показным — Только поскреби краску на крыле под звездами, обнаружится слой веры. Перед ним снова был из реки, а хор из колокольчика на стене сообщал, что никому не нужен ни турецкий берег, ни Африка. Подчиненные продолжали работать, как ни в чем не бывало. Яков Михайлович стал ночью посещать самолет, покоившийся словно тело в гигантском мавзолее. Он смотрел на свое творение и думал о нематериальной вере. За океанский опыт отступил на второй план. Тут была другая страна, где сказка часто становилась непредсказуемой былью, и этим уже не мог управлять ни вождь, ни люди в странной форме. Машина была огромная и красива, а Яков Михайлович знал, что только красивые самолеты поднимаются в воздух. Конструктор говорил со своим детищем, которое, как и положено в империи, родилось из описки, а в ответ внутри гигантского корпуса что-то шипело и потрескивало. Яков Михайлович хотел договориться, потому что в империи протоколов и номенклатур честное слово значило «все» или «ничего». А он знал, что когда величина так скачет, то значение ее чрезвычайно. Много что и так уже летало на честном слове. На машину поставили новые двигатели и стали готовить к полету. Он откладывался несколько раз по причинам техническим, а, наконец, когда технические причины были устранены, по причинам метеорологическим — Февраль лег туманами на испытательный аэродром и распогодилась только к концу месяца. Наконец, три тягача вывели изделия на взлетно-посадочную полосу. Подготовка завершилась. И тут огромный репродуктор на вышке захрипел, закашлялся и заговорил мрачным голосом. «Так говорят только о смерти», и все вжали головы в плечи. «И летчики у трапа, и технический состав». Яков Михайлович почувствовал, что его теребят за рукав пальто. «Надо, наверное, отменить», — сказала что-то безликое, наклоняясь к его уху. «Почему отменить?» «Не надо отменять, надо делать как положено», — ответил Яков Михайлович, не поворачивая головы. «Я полечу с ними». И мелкими шагами пошел к трапу, перед которым уже переминались испытатели. «Завыли моторы», — Сперва вокруг тех, что ровным рядом расположились на крыльях, возникли радужные круги. Потом начали свистеть и вышли на режим реактивные двигатели на концах плоскостей. Самолет медленно разбежался, оторвался от полосы в последний момент и начал карабкаться вверх, закрывая собой небо.